Глава двадцать Разделение. Металлический колокол летел вниз. Рейф неподвижно распростерся на полу, засыпанный досками развалившейся на части лестницы. Кейт лежала на боку в дверном проеме, откуда никак не могла успеть броситься к нему и спасти. Она могла только прокричать «Стой!» и зажмуриться. Прошла секунда, две, три. Где же грохот? где удар, от которого должен содрогнуться пол. Все было тихо и неподвижно. Кейт не чувствовала ничего, кроме стука своего сердца в груди. Она медленно открыла глаза. всё осталось по-прежнему. Колокол был на том же месте, в двадцати футах над головой Рейфа. Только он не падал, а просто висел в воздухе. Кейт осмотрелась. Языки огня, взбирающиеся вверх по стенам, Застыли на месте. Внезапно Кейт поняла, какая тишина царит кругом. Рёв огня, хлопки лопающихся стекол, треск балок — все стихло. Она встала и замерла, боясь пошевелиться. Генриетта Бёрк сказала, что магия Атласа живет у нее внутри, что ей нужно лишь перестать подавлять ее. Стоило суровой женщине произнести эти слова — как Кейт немедленно ей поверила. Она знала, что это правда. С того самого дня, как она затащила графиню в прошлое, Кейт чувствовала поселившуюся в ней силу, но она боролась с ней, отказывалась в нее верить. Но когда Кейт увидела, как колокол падает на Рейфа, все барьеры, которые она возвела у себя внутри, рухнули сами собой. Но что означало это зловещее оцепенение? Не успела она задать себе этот вопрос, как поняла, что знает ответ. «Я остановила время». Кейт чувствовала внутреннее напряжение. Она словно запрудила могучую реку, которая пыталась вырваться на свободу. Кейт знала, что не сможет долго сдерживать этот натиск. Она шагнула к Рейфу и остановилась. Ужасная мысль овладела ею. Рейфу было предначертано стать грозным Магнусом. Причины распада ее семьи, причины сиротства Кейт, Майкла и Эммы и их десятилетних скитаний по приютам. Нужно было лишь расслабиться и отпустить время, тогда колокол упадет, и ее семья снова будет вместе. Кейт постояла еще секунду, потом беззвучно попросила прощения у своей семьи. «Простите меня! Простите, но я не могу!» Она шагнула вперед, схватила Рейфа за руки и вытащила из-под завала. Кейт не помнила, как выволокала его в главный зал. Удержание времени требовало напряжения всех ее сил и внимания. С каждой секундой натиск становился все сильнее. Кейт протащила Рейфа через отверстие в полуразрушенной стене, вытянула на темную пустынную улицу. Здесь она разжала руки и без сил повалилась на землю. И сдалась. Внутри у нее все взревело, мир снова обрел звук. Ей-то услышала треск пламени, грохот и звон колокола, ударившегося о подножье башни, крики толпы за углом. Она стояла на четвереньках, жадно хватая ртом воздух. всё ее платье было мокрым от пота. «Что? Где?» Рейф открыл глаза. Холодный воздух привел его в чувство. Он вскочил, посмотрел на улицу, на горящую церковь, на Кейт. «Ты? Как я очутился здесь?» Кейт все еще била дрожь. Она сделала несколько судорожных вдохов и с трудом встала. «Она была права, мисс Берг. Она сказала, что во мне есть магия. Я просто... просто боялась ее использовать. Я вытащила тебя из церкви». «Ты меня вытащила?» «Да! Ты спасла мне жизнь!» «Да!» Ибо так оно и было, чем бы это ни обернулось, добром или злом, но она решила спасти ему жизнь. Церковь продолжала гореть за их спинами. Кейт слышала рев и радостные возгласы толпы, бесновавшиеся за углом. Мальчик в упор смотрел на нее. «Значит, теперь ты можешь вернуться домой, к сестре и брату!» Кейт кивнула а мисс Би умерла. Кейт чувствовала, как гнев и боль волнами исходят от него, словно жар от огня. Внезапно раздался страшный грохот. Обернувшись, Кейт и Рейв увидели, что колокольня осела и накренилась, снизу вся объятая пламенем, а потом, под оглушительные взрывы хохота и криков, доносящихся из угла, башня надломилась и тяжело брушилась сквозь крышу церкви, взметнув исполинский фонтан искр и дыма. Пронзительно вскрикнув, Рейв бросился к искореженной железной ограде, вырвал оттуда пруд и помчался за угол. На подгибающихся ногах Кейт поспешила за ним, громко окликая по имени. Когда она вышла на улицу, там было около сорока мужчин, вооруженных дубинками и факелами. Все они радостно кричали и гоготали — Отцветы пожара делали их лица дьявольскими. Они были так увлечены зрелищем, что не заметили бегущего в их сторону мальчика. В нападении Рейфа не было никакой магии, только животная боль и ярость. Он ударил пузатого мужчину прутом по голове. Кейс с двадцати ярдов услышала отчетливое «Бац!» и тот замертво повалился на землю. Не останавливаясь, Рейф набросился на трех малолетних громил, каждый из которых был старше и крупнее его. Первого Рейф крест-накрест ударил прутом по плечам, так что юнец выронил факел и с хриплым стоном упал на колени. Второго Рейф ткнул концом прута в живот, отчего громила согнулся пополам и как следует врезал коленом в лицо, опрокинув навзничь. Третий головорез успел выхватить нож и полоснуть Рейфа по руке, Оградный пруд со звоном покатился по мостовой. Парень ногой отпихнул его своему приятелю, первому из упавших, который схватил его и вскочил с земли. К этому времени и второй парень с лицом, залитым кровью из разбитых губ и носа, тоже оправился от удара и вынул нож. Троица окружила Рейфа, но когда Кейт уже приготовилась броситься в драку, Рейф подхватил с земли факел, прошептал что-то и пламя, спрыгнув с палки, охватило нападавших. «Нет!» — Кейт выбила факел из руки Рейфа. Пламя, напавшее на громил, погасло. В следующую секунду раздался приближающийся звук колоколов и сирен. Кто-то закричал, что едет полиция, и толпа в мгновение ока растаяла, а юнцы, изрыгая проклятие и угрозы, бросились в темноту. Рейф хотел кинуться за ними, но Кейт схватил его за руку, «Прекрати!» «Почему? Ты же видела, что они сделали!» «Но ты не можешь так! Я не позволю тебе!» Она крепко обхватила его обеими руками, обняла и прижала к себе. Рейф брыкался и вырывался, но Кейт держала его изо всех сил, уткнувшись головой в его плечо, пока, наконец, не почувствовала, что он затихает. Она еще немножко подержала его, обмякшего в своих объятиях, а потом выпустила. Рэйф упал на колени в снег. Его плечи тряслись. Кейт знала, что он чувствует. Его мать, Скрагс, Генриетта Бёрк, они все умерли, их всех убили. Детей, о которых он заботился, выгнали на улицу. Теперь Кейт понимала, как легко гнев может поглотить его. Но она вспомнила, что сказала ей Генриетта Бёрк. «Люби его, как он полюбил тебя». «Пойдем со мной!» Рэйф поднял голову. Слезы блестели на его покрытом копотью игарью лице. «Что?» Кей думала, что голос у нее будет дрожать, но ничего подобного. Она знала, что права. Все встало на свои места. Она очутилась здесь для того, чтобы не дать ему сделаться грозным Магнусом. «Идем со мной!» Он покачал головой. «Не могу. Я должен позаботиться о детях». Они отправятся в хороший дом. Мисс Бёрк все подготовила заранее. Там дети будут в безопасности. Идем со мной. Он пристально всмотрелся в ее лицо. Сирены пожарных и полицейских карет звучали все ближе. «Чего вы все боитесь? Ты, Скрагс, мисс Би, ты пытаешься удержать меня от чего-то. Чего хочет от меня грозный Магнус?» Кейт не смогла устоять перед мольбой в его глазах. Он... Он хочет, чтобы ты занял его место. Что? Прости, я не могу объяснить, но ты перестанешь быть собой. Ты станешь им, как все остальные до него. Он хочет тебя использовать. Ты должен пойти со мной. Сказав это, Кейт поняла, что этого хочет не только Атлас, но и она сама. И вовсе не потому, что он должен превратиться в грозного Магнуса. Нет. Она просто хотела, чтобы он был с ней. Вот и все. Люби его, как он полюбил тебя. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Пожалуйста. Рейф по-прежнему стоял на коленях. Теперь он смотрел на свои руки. Кейт увидела, что они все покрыты ожогами и волдырями. Она сказала, что я должен выбрать. «Мисс Берк, она сказала, я должен выбрать, кем мне быть». То же самое говорила мне мама. «Так выбирай. Пойдем со мной». Кейт протянула ему руку. Рейф посмотрел на ее ладонь, на нее. Кейт показалось, будто весь мир затаил дыхание. Потом, очень медленно, Рейф стал подниматься с колен. «Ты!» Крик раздался с улицы. Кейт посмотрела за спину скрюченному Рейфу и увидела темную фигуру, выскочившую из темноты. Я так и знал, что ты здесь Ворожденко. Я предупреждал что ты свое получишь Гейт узнала кислолицевого юнца, который этим утром гнался за ней, абигель и мальчиками по улице, потом увидела у него в руке пистолет, нацеленный прямо на неё. Кругом стоял страшный шум, ревел пожар, заливались сирены подъезжающих машин Эхом разносились крики удирающих громил, Но Кейт все-таки услышал отчетливый хлопок, после чего кислолицый повернулся и со всех ног бросился в темноту. Рейф уже вскочил на ноги, но вел себя как-то странно, будто не знал, что ему делать, и только переводил глаза с бандита на Кейт. Кейт хотела сказать ему, что она в полном порядке и что не надо так на нее смотреть, но у нее вдруг подогнулись ноги. Даже не почувствовав, что падает, она с размаху ударилась головой о булыжнике мостовой. Но даже после этого она никак не могла взять в толк, почему лежит на снегу. Кейт хотела встать, но не смогла. Потом над ней появилось лицо рейфа. Что? Что случилось? спросила кейт. Он же промазал да Шш Не разговаривай. Кейт увидела страх и тревогу в его лице и это напугало ее. Огромным усилием она приподняла голову и увидела, как на белой кружевной груди ее платья расцветает большое красное пятно. «Рейв! Все хорошо! Мы все исправим! Все хорошо!» Ее первая мысль была о Майкле и Эмме. Она должна вернуться к ним. Она не может умереть здесь, ведь тогда они никогда не узнают, что с ней случилось. «Нет, она непременно должна к ним вернуться». Кейт призвала свою магию, но у нее уже не было сил. Она не могла сосредоточиться, чтобы отдать приказ. Магия ускользала от нее. «Я должна!» — зашептала она. «Я должна!» — Рейв поднял ее на руки. «Я отнесу тебя к тому, кто тебя вылечит. Скрагс!» «Нет, не Скрагс. Нам нужен кто-то могущественный, очень сильный волшебник». Кейт услышала панику в его голосе. Ей захотелось его успокоить. «Все хорошо. Я совсем неплохо себя чувствую. Только... только холодно». Лицо Рейфа изменилось. «Я знаю, кто тебе поможет. Ты только держись!» И он бросился бежать по улице, прижимая Кейт к своей груди. Они миновали полицейскую и пожарную кареты, заворачивающие за угол. Рейф бежал так, словно Кейт ничего не весело, Впрочем, ей тоже казалось, будто она с каждой секундой становится все легче и легче, словно вся тяжесть и все тяготы покидают ее. Рейв бежал по проспекту, и она слышала веселое пение новогодних гуляк, ведь время приближалось к полночи. Потом крики стали громче. Но нет, это опять был Рейв. Он подозвал конный экипаж, вскочил в него на ходу, прокричал адрес и велел гнать как можно быстрее. Кейт услышала щелканье вожжей, ощутила толчок, с которым экипаж сорвался с места. Теперь она чувствовала, как крепко Рейв прижимает ее к себе и как холодно, как же ей холодно, но ведь не может быть, чтобы она по-настоящему, по правде умирала. «Мои брат и сестра, они не узнают, что случилось. Ты им расскажешь». «Ты поправишься! Я знаю, кто тебе поможет! Ты только держись!» Слезы катились по его щекам. «Я не могу потерять и тебя тоже!» А потом, впрочем, может быть, ничего этого и не было, она все это просто придумала, он наклонился и поцеловал ее. Экипаж несся по проспекту, заворачивая на полном ходу. Возница кричал на людей, чтобы поживее расступались, и вскоре Кейт стала уплывать убаюканная мерным топотом конских копыт и покачиванием кареты, а Рейф держал ее и все шептал «Все будет хорошо! Я тебя не потеряю!» Потом экипаж поехал медленнее, возница закричал на лошадь, чтобы она, черт ее побери, заворачивала. Кейт не видела, где они очутились, но Рейф ударом ноги распахнул дверцу и, не выпуская Кейт из рук, Выпрыгнул наружу, да так аккуратно, что она даже не почувствовала тряски. Затем он помчался вперед, и хриплый, злой окрик внезапно прорвался сквозь туман в голове Кейт. «Нет! Рейф! Нельзя!» «Другого выхода нет. Если он настолько силен, как ты рассказывала, то это наша единственная надежда!» Рейф бежал слишком быстро, чтобы кто-то мог его остановить. Он вихрем промчался мимо охранников и влетел в особняк, где его окружили четверо рычащих нечистей. «Назад!» — рявкнул голос, который Кейт сразу узнала, и нечисти расступились. «Твой хозяин должен ее исцелить», — сказал рейф «Я сделаю все, чего он хочет, но он должен ее исцелить». Несколько мгновений гигант разглядывал его, потом кивнул. «Он сказал, что ты придешь. Иди за мной». Судя по ее виду, времени в обрез. Для Кейт все происходило словно во сне. У нее не было никакой власти над событиями, она могла лишь смотреть, как они разворачиваются. Следуя за Рурком, Рейв пронес ее вверх по лестнице, затем они вошли в распахнутые двери и очутились в бальной зале, полный мужчин, женщин и каких-то призрачных фигур. Толпа расступилась, и пред ними предстал дряхлый и грозный Магнус, одетый в длинную зеленую мантию. Рурк согнулся в низком поклоне, а Рейф, не останавливаясь, пошел дальше, и вот уже в центре огромного, озаренного свечами зала остались только они трое — Кейт, Рейф и старый колдун. — Я знал, — прошептал грозный Магнус, — я знал, что ты придешь. — Нет, — забормотала Кейт, царапая пальцами рубашку Рейфа, ставшую мокрой и темной от ее крови. «Нет, пожалуйста, уходи, беги!» Она хотела вырваться, встряхнуть его, заставить бежать, но силы оставили ее, сама жизнь покидала ее. Откуда-то издалека до нее донесся голос Рейфа. Этот голос приказывал грозному Магнусу исцелить ее, «Обещал, что он, Рейв, сделает все, чего захочет волшебник, станет всем, чем он пожелает, пусть только он ее вылечит». Сморщенная рука грозного Магнуса легла на лоб Кейт. «Она уходит. Она уже сейчас не в моей власти. Есть лишь один способ вернуть ее к жизни. Я могу отослать ее туда, где ей помогут. Могу использовать силу, живущую в ней». «Она должна будет вернуться в свое время, но она будет жива». «Сделай это», — сказал Риф, «Сделай, и я сделаю все, чего ты захочешь». «И больше ничего?» «Это все, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы люди заплатили за все. Я хочу заставить их расплатиться». «О, мальчик мой, это я тебе с радостью обещаю». Кейт почувствовала, как грозный Магнус вызывает силу Атласа, таящуюся у нее внутри, и шепчет, «Твой брат найдет летопись. Ты отправишься туда. Он тебя спасет». Она посмотрела на Рейфа, увидела его зеленые глаза, глядящие на нее с его закопченного черным дымом лица, и хотела сказать «Не надо!», но Рейф покачал головой и прошептал, Уже поздно, дело сделано, ты будешь жить, а остальное неважно. Она услышала, как колокола загудели в полночном небе над городом. Магический мир начал уходить в изгнание, а грозный Магнус приблизил свой обтянутый кожей череп к лицу Рейфа и прошептал «Не тревожься, сын мой, ты увидишь ее снова, мы оба увидим».